Все — и богословские споры, и противоречивые мнения, и борьба интересов, и семейная вражда — только подливала масло в огонь. Особенно люто ненавидели друг друга итальянские кардиналы, представленные семействами Гаэтани, Колонна и Орсини. Эти восемь итальянских кардиналов, — докладывал Марини. Согласны лишь в одном, а именно, что необходимо вернуть папскую резиденцию обратно в Рим. Зато, к нашему счастью, они никак не могут прийти к согласию насчет кандидатов в папы. Однако ж со временем они могут договориться, — заметил его высочество Валуа. — Вот поэтому и нельзя мешкать, — ответил Марини. Наступило молчание, и вдруг Ногаре почувствовал позыв к рвоте, сопровождавшейся ощущением тяжести в желудке и в груди. Он с трудом перевел дух. От боли он скорчился в кресле. И как не пытался выпрямиться, мускулы, к его удивлению, ему не повиновались. Однако слабость тут же прошла, он глубоко вздохнул, и вытер мокрый от пота лоб. «Для большинства христиан Рим — это исконный град папства», — начал Карл Валуа. «В их глазах Рим был и остается центром вселенной». «Это вполне устраивает императора Константинопольского, но отнюдь не короля Франции», — отпарировал Мариньи. «Тем не менее даже вы, Ангеран», Не можете одним росчерком пера уничтожить то, что создавалось веками, и помешать престолу святого Петра находиться там, где он был воздвигнут и где ему положено быть? Но чем сильнее желание папы остаться в Риме, тем труднее ему там пребывать. Не сдержавшись, воскликнул Мариньи. Сейчас же начинаются раздоры и заговоры. И папе волей-неволей приходится бежать и укрываться в каком-нибудь замке, отдавшись под покровительство того или иного города, и пользоваться чужим войском. Гораздо спокойнее папам жить под нашей охраной в Вильнёве, то есть по другую сторону Роны. Папа будет и впредь жить, в своей резиденции в Авеньоне, — заметил король. — Я хорошо знаю Франческо Гаэтани, — продолжал Карл Волва. — Это человек больших знаний, человек больших заслуг, и я мог бы оказать на него влияние. — Не надо этого, Гаэтани, — сказал король. — Он из семейства Бонифация и разделяет их ошибочный взгляд, выраженный в булле «Унам Санктам». Папа Бонифаций VIII в «Буле-Унам-Санктам» писал, «Всякое человеческое существо подчинено Папе Римскому, и подчинение это — необходимое условие спасения души». Филипп Пуатье, который до сих пор сидел молча, вмешался в беседу и, подавшись вперед всем своим худощавым телом, заговорил, Вокруг этого дела столько всяческих интриг, что рано или поздно они взаимно уничтожат друг друга. Ежели не навести там порядка, конклав затянется на целый год. Нам известно, что даже в более трудных и щекотливых обстоятельствах мессир Ногаре показал, на что он способен. Мы должны быть непреклонны и тверды. Воцарилось молчание. Затем Филипп красивый повернулся к Нагаре, который был бледен, как мертвец, и хрипло и натужно дышал. — Ваше мнение, Нагаре? — Да, государь. С трудом выдавил из себя хранитель печать. Дрожащей рукой он провел по лбу. — Прошу меня извинить, но ужасная жара! — А здесь вовсе не жарко, — заметил Юг де Бувиль. Сделав над собой огромные усилия, Ногаре сказал каким-то чужим голосом, «Интересы государства и христианской веры велят нам действовать именно так».